Используя преимущество прохлады, они опять начали копать на рассвете. К сумеркам они углубили штольню в склон всего на двадцать локтей. Там они наткнулись на пласт твердой, синей кристаллической скалы. Шесты с бронзовыми наконечниками не оставляли на ней следа, и солдаты начали роптать. — Мы воины или рудокопы? — вопрошал один старый ветеран, глядя на свои покрытые синяками и волдырями ладони. — Что мы роем? — Собственные гробницы? — спросил другой, перевязывая глубокий порез на голени, полученный в результате неосторожного удара копательным шестом. — Как можно рыть твердую скалу? — еще один вытер с налитых кровью глаз пот, смешанный с пылью. Таита послал их по долине, туда, где, как безмолвный памятник давно высохшей в воде, стояла густая роща мертвых акаций. Они нарезали сухих веток и принесли вязанки к раскопу. Под руководством Таита они сложили дрова на несокрушимой скале и зажгли. Огонь поддерживали в течение ночи, время от времени подбрасывая дрова, и на следующее утро, когда скала пылала от жара, залили его из мехов, наполненных высекающих колодцах. В облаках шипящего пара скала затрещала и взорвалась. Один солдат был ранен острым осколком и потерял правый глаз. Таита удалил остатки глаза и зашил закрытое века. «Боги дали нам два глаза как раз на случай такого несчастья», — уверил он своего пациента. «Ты будешь видеть одним глазом так же хорошо, как видел двумя». Они подождали, пока разрушенная скала остыла, и выломали из нее большие почерневшие глыбы камня. За ними скала была такой же твердой и непроходимой, они вновь сложили на нее связки веток, повторили трудный и опасный процесс с тем же результатом, и, потратив несколько дней тяжелейшего труда, прошли несколько локтей. Даже Нефер был обескуражен и сказал об этом Ментаке, когда ночью они лежали вместе в темноте. — Есть многое, чего мы не понимаем, сердце мое, — шептала она, баюкая его голову. — Мы даже не знаем, зачем он заставляет нас рыть это отверстие. А когда я спрашиваю его, он глядит на меня разъяренно, будто древняя черепаха. Солдатам это скоро надоест. И мне тоже. Она захихикала. Древняя черепаха! Вам бы лучше удостовериться, что он не слышит. Он мог бы превратить вас в жабу, а мне это ни чуточки не понравится. На следующее утро ни свет ни заря команда усталых, рассерженных людей приплелись к верхнему концу долины и, собравшись у входа в шахту, стали ждать прихода мага. Полагаясь на свое обычное артистическое чувство, Таита поднялся на склон с первыми лучами восходящего солнца, которые сияли позади него, насыщая светом его серебряные волосы. На одном плече он нес скатанную льняную ткань. Нефер и другие военачальники встали, чтобы приветствовать его, но он, не обращая внимания на их приветствие, отдал Шабака распоряжение повесить полотно над входом в шахту как занавеску. Когда это было сделано, он один вошел в занавешенную шахту, И люди снаружи замерли в тишине. Казалось, они ждали долго, но в действительности прошло меньше часа, потому что солнце поднялось над горизонтом только на ширину ладони, когда льняной занавес был отдернут в сторону, и Таитов встал во входе в пещеру. Случайно или по плану мага солнечный свет падал прямо в шахту. Чистую поверхность стен шахты заливало солнце, и ряды людей сгрудились с надеждой, заглядывая вперед. Они увидели, что на синей скале появилось изображение раннего ока великого бога гора. Лицо Таита выражало волнение, когда он начал декламировать обращение к Золотому гору. Ожидавшие люди упали на колени и хором подхватили. Золотой гор, могучий бык, непобедимый в силе, учитель своих врагов, святой в его восхождении, раненый глаз вселенной, приди к нам в наших стремлениях. Окончив последний стих, Таита повернулся. И, провожаемый взглядами всех присутствовавших, смотревших на него с надеждой, пошел назад в шахту и оказался перед синей серой стеной недавно отрытой скалы в ее конце. Крошечные кристаллы полевого шпата, вкрапленные в нее, искрились на солнце. Кидаш прокричал Таита и ударил в стену посохом. Люди у входа пригнулись, поскольку это было одно из слов власти. «Менсар!» Они с трепетом вздохнули, и он ударил снова. «Нкуб!» Ударил в третий и последний раз и шагнул назад. Ничего не произошло. И Нефер почувствовал нарастающее разочарование. Таита стоял неподвижно, солнце медленно поднималось все выше, и тень закрыла скальную стену. вдруг нефер почувствовал мурашки от волнения, и солдаты вокруг него задвигались и зашептались в центре поверхности скалы под нарисованным глазом появилось темное влажное пятно. оно постепенно увеличивалось. И наружу просочилась капля влаги, искрясь в солнечном свете, будто крошечный драгоценный камень. Затем она медленно потекла вниз по стене и образовала шарик в пыли внизу. Таита повернулся и вышел из шахты. У него за спиной раздался резкий звук, похожий на треск ломающейся сухой ветки, и тонкая трещина расколола скалу сверху донизу. Вода потекла на пол, капля за каплей, все чаще и чаще, затем раздался новый звук, будто глиняный черепок лопнул в огне, из стены выпала каменная глыба, из открывшегося отверстия вытекла вялая струйка желтой грязи, затем вся поверхность скалы с ревом обрушилась, хлынула грязь и фонтан кристально чистой воды». Она натекла по колено и устремилась вдоль шахты, вырвалась из проема и потекла вниз по склону, огибая камни и бурля. В пыльных рядах солдат раздались крики изумления, хвалы и недоверия. Внезапно Мерин выбежал вперед и упал, плашмя в мчащийся поток. Он поднялся, тряся влажными волосами, прилипшими к его лицу, сложил ладони, зачерпнул воду и выпил... «Пресная!» — закричал он. «Сладкая, как мед!» Солдаты стали скидывать одежду и бросаться голыми в поток, поднимая тучи брызг, швыряя друг в друга горсти грязи, уворачиваясь со смехом и крича. Нефер не мог долго сопротивляться искушению, он позабыл всякое достоинство, прыгнул на спину Мерину и утопил его под водой. Таита стоял на берегу потока и ласково смотрел сверху на эту суматоху. Затем он повернулся к Ментаке. «Отринь эту мысль!» — велел он. «Какую мысль?» — она притворилась, что не понимает. «Принцесса Египта, прыгающая в толпе грубых голых солдат. Возмутительное зрелище!» Он взял ее за руку и повел вниз холма, Но она с тоской оглядывалась на веселье. «Как вы сделали это, Таита?» — спросила она. «Как заставили источник появиться? Что за волшебство это было?» «Хм! Волшебство здравого смысла и наблюдения! Вода скрывалась там на протяжении многих столетий, ожидая, чтобы мы откопали ее!» «А как же молитвы и слова власти?» Они не подействовали. Иногда люди нуждаются в поддержке. Он улыбнулся и коснулся кончика своего носа. — Немного волшебства — лучшая поддержка ослабленному духу.